Глава вторая. Утро началось со страшного грохота и отборной мужской ругани. Я подскочила, врезалась лбом в плечо Дара, запуталась в простыне и ошарашенно захлопала глазами, с трудом соображая, что происходит. Дар же, хоть и выглядел сонным, сориентировался мгновенно и оказался готов к любой напасти. В руках у него вспыхнули огненные шары, а через мгновение он уже стоял на ногах. То, что споткнулся об одеяло, потерял равновесие и упал, отпустив сгустки пламени, — это другой разговор. «Твою ж, драконья бездна, темная и непроглядная!» — выпалил Назар, оказавшийся в дверях спальни в тот момент, когда мой дракон по нелепой случайности бросил огненные шары. «И тебе доброе утро!» — проявил вежливость дар. «Очень добрая!» Огневик потер скулу и рукавом вытер сажу. Все же успел увернуться от снаряда моего дракона. Назар посмотрел на пепел, летавший по комнате, все, что осталось от крепкой двери. Затем на нас и весело сверкнул глазами. Я приподняла бровь, удивляясь смене его настроения. «Таир внизу в ловушку ваших питомцев попал!» Даже интересно, за сколько он снимет 17 проклятий среднего уровня? А и вспомнит ли вообще контрзаклинание? Так что по сравнению с ним, меня всего-то дверью приложило. Да у лестницы кусалки спеленали. «Кусалки?» — уточнила я, еще не придя в себя. «В воздухе создаются иллюзии челюстей животных, которые могут...» э начал дар зная что я о подобном заклинании слышу впервые порадовать твою пятую точку и помочь развить невероятную пластику и гибкость заявил назар потирая упомянутую часть тела что у вас тряслось до меня дошли слухи будто вас похитили огневик встревоженно уставился на нас отчего в аметистовых глазах засверкали искры долгая история назар «Как насчет того, чтобы рассказать ее после занятий? До них всего полтора часа, Хартер велел нам обязательно помедитировать», — вздохнул Дар. «Коротко сейчас и с подробностями, после», — внес предложение огневик. Танар жив. Устроил мне ловушку в древнем храме тьмы. Эль нашла, спасла и...» «Мы были вынуждены переместиться к Орелун и пройти испытания. Одно из них — древний лабиринт», Откуда Эль по доброте душевной освободила всех зверушек и чудовищ. Но звездный металл мы добыли. А чешуеть, выдал шокированный дракон. Затем помотал головой и словно пытался осмыслить услышанное. В этот момент в дверях, держа бурундуков за хвосты так, что они болтались, как маятники часов, появился Таир. Выглядел воздушник феерично!» На скуле наливался синяк, короткие каштановые волосы с едва заметной рыжиной были присыпаны сахарной пудрой, голубые глаза полны коварства и жажды мести. — Заберите своих, эм, какое бы слово «приличное» подобрать-то, — заметил дракон. — Знаете, они фору дадут всему факультету неприятностей, как его весьма верно назвал ректор Хартер. Отпусти! пискнула Лили. «Немедленно!» добавил Билли. «Мы, между прочим, совершенствуем систему охраны сокровищ. Где их иначе хранить? И как от воров прятать, пока Эль и Дар не выруют в подвале тайник?» «Я не вор!» рыкнул Таир и снова нехорошо покосился на Бурундуков. «Приличные драконы стучатся в дверь!» пискнул Билли. «Я стучал, вообще-то!» И только потом, не получив ответа и осознав, что могла случиться беда, решил взять башню штурмом. В итоге врываюсь я в гостиную спасать друзей и получаю... 17 проклятий среднего уровня. Таир подошел к дару, протянул бурундуков, вздохнул и заявил. «Вас цель спасать себе дороже». Мы переглянулись, посмотрели на рассерженных бурундуков и встревоженных друзей, и расхохотались. После недолгих переговоров было решено, что Дар с Назаром и Таиром отправятся тренироваться на площадку возле башни, а я помедитирую. Вечером наверх пойдет уже Дар, чтобы не получить выговор от дяди. Увидев меня, рада-радостно заржала, а я ласково погладила ветреницу по макушке. Если бы не она... Мы бы застряли в башне Орелун, и ничем хорошим путешествия за частью артефакта не закончилось бы. Затем, решив не терять время, я, скрестив ноги, села на захваченную подушку и закрыла глаза. Необходимо было отстраниться от мыслей и эмоций, чтобы ярче чувствовать свою магию. Кончики пальцев покалывал ветерок, так проявляла себя сила воздушной стихии. Разлившимся внутри теплом трепетал дар Ирилун богини весны, радости и счастья. Странно-то как, вроде еще пару дней назад сила сверкала искрами, превращалась в нити, скатывалась в клубок, а сейчас больше напоминала сине зеленую волну, готовую в любое мгновение вырваться и смести все на своем пути. Это с виду она послушная! «Ласковая!» Но открывать глаза и прерывать медитацию я не стала, решив подумать об этом после. Так и нежилась какое-то время от солнечных лучей и плеска силы, ощущая, как исчезает усталость, а чувство невероятной свободы буквально окрыляет. «Даже интересно, как ей это удается?» — раздался голос Назара. «И ладно, олень!» но притащить наверх башни медведя и каким-то образом заставить кусты малины забраться по камням. Я открыла глаза, сдавленно пискнула, увидев на краю башни забавного маленького медвежонка и быстро разбегающиеся по башне кусты малины на корнях-ножках. Тут же подскочила и не нашла ничего умнее, как спрятаться за даром. «Похоже, Летиция проспорила мне желание», — раздался веселый голосок Фионы. Фея появилась перед нами, опустилась на землю и приветливо улыбнулась. «Так и знала, что найду нашего медведя у тебя, Эль. Что, сила возросла, да?» «Похоже на то. Еще бы понять, почему. Когда проходишь лабиринт любой богини, магия увеличивается. Неужели Хартер не сказал?» Поняв, что ругаться не будут, я вынырнула из-за спины дара и посмотрела на медвежонка, лакомившегося малиной. Куст он прижал лапой к стене и безжалостно обдирал. Забыл, наверное, выдал дар. медведи то заберешь, и кусты тоже. Без них он, похоже, не захочет спускаться. Разумеется, загляну к вам после занятий. Интересно, как вы прошли испытание Орелон? подмигнула Фиона. Дар усмехнулся, кивнул и уточнил, скольких фей ждать. Назар и Таир пообещали принести еды. После этого Фиона исчезла, друзья отправились к себе, договорившись встретиться с нами позже, а мы с Даром начали собираться на занятия. Уже привычно добежали до учебной башни, где сверились с расписанием. Первым занятием стояла история магии. Едва прозвучал колокол, а за партами стихли шепотки, во вспыхнувшем портале появился ректор Хартер. Задумчиво оглядел аудиторию, быстро проверил нас по спискам. «Доброго полета, студенты! Мы успешно прошли недавнюю историю мира. Семестр будет посвящен мифам и легендам о богах и героях». Так уж сложилось, что эти истории тесно переплетены с настоящим, поэтому знать их вы должны на зубок», — серьезно заявил он. «Для чего изучать сказки так долго?» — не удержался кто-то с дальних рядов. «Не лучше ли перейти к битвам, военной стратегии и управлению оружием? Мы все же боевой факультет!» Ректор молчал, долго сверля нехорошим взглядом аудиторию. «Я отвечу на ваш вопрос, адепт Ринтаран. Эти знания необходимы, чтобы воспользоваться ими при встрече с богами». Послышались шепотки, словно кто-то не поверил сказанному. «Кто сомневается в существовании богов, могу лично познакомить с той же Шанлун», спокойно предложил Хартер. Желающих почему-то не нашлось, и ректор, убедившись... Что его слова достигли цели, принялся за лекцию. Я записывала имена богов и делала пометки. Обязательно заглянув в сборник легенды мифов, чтобы ничего не упустить, раз уж с богами я стала общаться безумно часто. Под конец занятия каждому студенту дали задание написать про кого-то из богов. Мне достался бог Хаоса, заточенный в грани миров откуда нет выхода. А Дару Черлун, бог тьмы. Как бы на них посмотреть. От нетерпения любопытства я даже начала кусать губы. Дар, конечно, заметил, поинтересовался, о чем думаю, созналась. Эль, давай сегодняшней ночью выберемся в Рицар. В городе есть храм со статуями богов мужчин. Думаешь, это не опасно? Поинтересовалась я. «Билли сходил сегодня утром, пока ты медитировала, забрал следилку. За две недели в подземном ходе никто не объявился, поэтому можем им воспользоваться. И я бы заодно проверил ту развилку. Потом опять начнем тренироваться, и на это не останется времени». Немного подумав, согласилась с доводами Дара. Перемена между первым занятием и вторым была небольшой поэтому вскоре мы снова уткнулись в тетради, записывая очередную лекцию по законодательству. В первом семестре у нас шли основные законы Королевства Драконов и сопредельных государств, с которыми у Крылатых были заключены торговые договора. Сейчас же мы углублялись именно в законодательство Даранского королевства. Даже Дар с трудом сдерживал вздохи, хотя и знал наизусть все, что мы писали. Сдается, он легко мог бы попросить профессора Радария принять экзамен прямо сейчас, но решил не выделяться. Безуспешно, на мой взгляд. За эти месяцы он стал еще стройнее и мужественнее. Сказывались многочисленные тренировки, от которых никому не было спасения. Сила играла мышцами, скользила в движениях, пронзительном бирюзовом взгляде. Добавить к этому пепельный цвет волос и изящный обрис лица, и уже не стоит удивляться, почему часть студенток на него смотрела, как кошки на мышь. Я настолько сама загляделась, что очнулась, лишь когда Дарт ткнул меня в бок. И принялась нагонять. До конца занятия так и не подняла глаз, пока профессор Радарий не выдал листы с домашним заданием, задачами юридического характера. За обедом встретились с друзьями. Таир пришел с Лорой. Назар чуть припоздал, но счел необходимым напомнить, что через два месяца, как раз в первый день весны, нас ждут соревнования по гребле. Так как мы с Даром решили участвовать парой, а не в команде, необходимо было самим сделать лодку и оплести ее нужными заклинаниями. От такой новости... Я даже поперхнулась, и Таир с лукавой улыбкой похлопал меня по спине. Даже поспешил утешить, что лодку можно купить, а необходимые бытовые заклинания он знает. Я сочла за лучшее промолчать. Затея участвовать в состязании до сих пор казалась авантюрной. Грести-то я не умею. Пока Назар, отвечавший за организацию соревнований, вписывал нас в график тренировок, Я успела допить компот и доесть оладьи. «Значит, два раза в неделю, с пяти до шести, мы можем занять на озере полосу с препятствиями», — задумчиво протянул Дар. «Тренируйтесь и сами, если найдете место», — отмахнулся огневик. И я его понимала. Озеро на территории Академии было одно, а желающих участвовать в состязаниях и получить защитный амулет С силой самих богов столько, что свиток растянулся до пола. Следующей парой стояли, как ни странно, медитации. Видимо, ректор Хартер понял, что боевики вечно не находят на них времени и не дорабатывают, поэтому сделал дисциплину официальной и попросил Фиону строго следить за посещаемостью. После обеда на медитациях клонила в сон, но я упорно не сдавалась. Радовалась только, что на аудиторию поставлен хороший щит, поэтому моя сила не приманит живность и растительность. Последним занятием на сегодня оказалась физическая подготовка. Сноровисто переодевшись и смотав косу в жгут, я вышла на полигон, обнаружив, что однокурсники сторонятся нас с даром. наслышаны как сегодня утром Таир снимал проклятие, — хмыкнул дракон, искренне радуясь, что к нам никто не лезет с вопросами. Появился жутко жизнерадостный профессор Тарт. Даже завидно стало, когда он улыбнулся, рассматривая студентов. Явно оценивал, насколько расслабились за каникулы, которых у нас с даром не было. Налетел легкий ветерок, спутал его короткие волосы. Женская половина, собравшаяся на полигоне, не сдержала вздохов. Профессор Тарт был красив до невозможности. Жаль, что не настолько же лоялен к студентам. И нескольких минут не прошло, как мы рванули на пробежку. После трех кругов я почувствовала небывалый азарт, на который откликнулись ветра. Зашептали сплетни, и игриво подтолкнули в спину, понесли за собой. Так что у финишной черты я оказалась раньше всех, и чуть от радости не шибло с ног профессора Тарта. Тот только головой покачал, а потом показал на полосу препятствий. Усовершенствованную, чтоб ее! Вываленная в грязи по самое не хочу, мокрая и тяжело я прошла ее с большим трудом. Вот кого надо отправить Арелун в помощь, создавать лабиринты. Тогда там и чудовища не выдержат. Радовало только то, что занятие было последним, поэтому мы с Даром быстро добрались до башни и привели себя в порядок. Только-только успели высушить волосы, как в гости пришли феи Назар и Таир. Фиона, Летиция и Зарифа принесли безумно вкусные пироги с курицей и картошкой, которые мы умяли дружной компанией, пока рассказывали о наших приключениях. Обсуждали произошедшее еще час, строя самые невероятные предположения о том, кто похитил бога тьмы, но так ни на какой конкретной версии и не остановились. Назар и Таир вскоре ушли на тренировку. Феи отправились по делам, а мы в библиотеку. Три часа потратили на реферат по богам для профессора Хартера. Я даже немного увлеклась читая про древнего бога хаоса. Никогда не встречала тех, кто подпитывался бы любыми чужими эмоциями и в то же время нес столько разрушений и бед. Не зря бога заточили в гранях. Ой, как не зря. «Дар, а он может вырваться?» «Кто? Хаос. Только если пройдет великая жатва». «Это что такое?» не утерпела я от любопытства. «Тысяча смертей, в которых повинен дракон», — глухо ответил Дар. «И то перед этим надо снять печати богов кровью». Было что-то в этих словах тревожащее, но мысль ускользала, не давала соединить воедино то, что нужно. Я убрала на место книги, и мы вернулись в башню. «Так как мой дракон за четверть часа решил задачи по законодательству», а я, скрепя сердце, отказалась. От его помощи Дар ушел с Билли и лили строить сокровищницу. Мне пришлось наложить заклинание тишины, потому что грохот стоял неимоверный. Через два часа, когда я почти закончила, Дар появился в спальне весь в пыли и с разодранными локтями и коленями. «Ты что там делал? Ползал?» Пришлось. Углы никак не выравнивались, А когда заклинание стал накладывать, чуть не разнес основание башни. Дракон отправился в душ, а я снова уткнулась в тетрадь. Хорошо, что сегодня первый день занятий и заданий еще не так много. Солнце клонилось к горизонту, когда мы с Даром пробрались к тайному лазу, показанному нам Билли и Лили. Спускались медленно, осторожно. Место было безлюдным. Но рисковать не хотелось. В этот раз Дар смог зажечь магический светлячок, потому что запрет на использование бытовой магии на нас уже не действовал. Огонек высветил знакомую сине-зеленую мозаику на полу, но остался неподвижен. Похоже, в подземном ходе даже не было сквозняков. Через четверть часа мы оказались у знакомой развилки. Левый проход вел в город. Немного подумав, решили проверить, куда выведет правый. Все же именно там Дар чувствовал воду. Ход сужался, время от времени появлялись ступени, тянуло холодом. Я запахнулась в плащ посильнее, но все равно чувствовала себя неуютно. Дар же, казалось, этого не замечал. Он часто останавливался, принюхивался и сверкал глазами. В свете магического огня из бирюзовых зрачки у него превратились в темные, стали напоминать черный жемчуг с морского дна. Наконец мы вышли из туннеля и оказались на берегу подземного озера. Прозрачного и чистого. Дар запустил несколько светлячков, освещая довольно большую пещеру, вгляделся вдаль. «Странно. Что именно?» Чувствую невероятную мощь, идущую от воды, словно она напитана магией. Но в то же время на вид она самая обычная. Может, целебная?» — предположила я. Дар подошел к самому краю озера, присел на корточки и зачерпнул, позволяя каплям стекать по ладони. А потом кто-то невидимый толкнул его в спину, и дракон полетел в воду. «Дар!» Озеро пошло волнами, хлеснуло меня водяной плетью, сбивая с ног, не пуская броситься следом. «Неужели в водоеме живет какое-то чудовище?» Откашливаясь, я вскочила, готовая к чему угодно, но не к тому, что озеро начало светиться. Дар, уже обернувшись драконом, лишь показался на поверхности и нырнул на самую глубину. «Что ты творишь? Возвращайся!» Запоздала возмутилась я. Тихий всплеск, и дракон окончательно исчез в озере. Я топнула ногой, потому что отправиться следом не могла. А злиться — это сколько хочешь. Но погоди у меня. Вернешься — мало не покажется. Пнула первый попавшийся камень, тот полетел к стене пещеры. Там что-то скрипнуло, засветилось голубоватым светом и... Пещера стала меняться. Над головой засияло множество фонарей, по стенам пошла рябь, и вскоре стали проявляться фрески. На первой изображалась богиня воды Ришлун. Она возвышалась над рекой, по которой плыли лодки с людьми. На второй мужчины и женщины азартно гребли изо всех сил. Над ними кружили какие-то хищные птицы, в воде виднелись опасные воронки а в волнах скользил дракон. На противоположной стене справа неизвестный художник нарисовал ломающиеся лодки и копошащихся в воде людей, а на следующей фреске — мужчину, получавшего из рук богини, чашу с каким-то синим огнем. И как это понимать? Я прочитала все мифы про Решлун, но не слышала о подобной истории. И где же дар? Куда делся? Нет, я не боялась, что он утонет в незнакомом озере, все же речной дракон, но не могла не тревожиться. Стоило о нем подумать, как водная гладь пошла волнами и показалось чешуйчатое тело моего дракона, который что-то буксировал к берегу. Я уставилась сначала на вытащенную к моим ногам лодку, а потом на ржавый обросший ракушками и водорослями сундук. Дар мгновенно обернулся, бесхитростно улыбнулся и заявил. «А чего ты хотела? Дракон всегда самое ценное несет в пещеру к любимой и кладет к ее ногам. Треснуть его по макушке, что ли?» Тут он оглянулся, замер, рассматривая стены и опять счастливо улыбнулся а после этого сразу ощутимо запахло неприятностями. «Эль, это же сказка о грибце Элдонаре!» — воскликнул дракон. «И, судя по всему, она правдива. Я даже нашел его лодку. Наверняка в сундуке что-то из обмундирования и...» Дар поймал мой растерянный взгляд и рассмеялся. «Прости, ты не знаешь этой истории!» Смотри, вот здесь на первой фреске изображена Ришлун, которая благословила соревнования грибцов. Как ты знаешь, Академия драконов проводит их каждый год в первый день весны. Дальше нарисованы опасности, подстерегающие участников. А на самой последней Ришлун вручает Элдонару, первому победителю, волшебный амулет защиты. Там изображен огонь. Конечно, защита богов особая. Это сгусток четырех стихий, которые, если хочешь, можно превратить в амулет. Но лучше всего сделать глоток. Тогда никто не сможет отобрать эту силу, пока сама не стончится. Признаться, я впечатлилась. И ты думаешь, это вот его лодка? Этого Элдонара? Подсказал дар, глаза которого сверкали от предвкушения. «Он был любимчиком Ришлун, и чары на ней крепкие. Вполне возможно, она принадлежала именно ему. И знаешь, я думаю...» «О, нет!» — тут же запаниковала я. «О, да! Именно на ней мы и будем участвовать в соревнованиях. Подлатаю, сделаю весла, обновлю заклинание. Эль, поверь, крепче ее нет корабля на свете!» Лодку Элдонара после победы помогала зачаровывать самари шлун Глаза дракона сверкали такой незамутненной радостью, что спорить с ним было бесполезно. В конце концов, какая уже разница, на чем мы будем грести? Лишь бы справились. Дару очень нужен амулет защиты. Я и не думала отказываться от соревнования. Просто полагала, что Дар вполне может справиться сам, а я только помешаю. Дракон считал иначе. У него был разработан план действий, и все, что мне оставалось, — сдаться. «Вскроем сундук?» — поинтересовался он. Признаться, и мне было любопытно, что внутри. Соблюдая меры предосторожности, я создала защитный купол — И только потом Дар принялся колдовать над находкой. Бился долго, шептал заклинания, и, наконец, удача оказалась на нашей стороне. Крышка со скрипом открылась. Дар сноровисто вытащил сначала четыре складных весла, заявив, что два из них запасные, потом моток веревки, абордажный крюк. Знаешь, больше напоминает пиратский клад. Хмыкнула я. Есть такое. Поговаривали, Элдонар потом как раз подался в пираты, и за это Решлун наказала его, забрав свой дар. Неудивительно, что лодка так и осталась тут. Дар нырнул на самое дно сундука и вытащил сетку с небольшими шариками, внутри которых клубился белесый туман. Ого! Эльда, нам несказанно повезло! Это шары с ловушками, которые будут на соревнованиях. Создать подобные может лишь по-настоящему сильный и могущественный чародей. Запускаешь такое в воду, появляется преграда, которую необходимо преодолеть. Так Элдонар и тренировался, похоже. И мы будем, уверенно заявил Дар. Потом опустил все сокровища в сундук, сгробастал меня в объятья и ласково поцеловал. «Ты мокрый!» — возмутилась я. Дракон рассмеялся, высушил на нас одежду. «Эль, это ведь чудесный шанс. Давай не будем упускать его. Потренируемся и победим!» «Давай!» — согласилась я, обнимая. Какое-то время мы молча стояли так, а потом я поинтересовалась. «Как думаешь, что в центральном проходе?» Дар пожал плечами, бережно спрятал сундук, накрыв маскировочными чарами. То же самое проделал с лодкой, а затем решительно взял меня за руку и направился к развилке. Последний неизведанный ход вывел нас в просторный зал. Весь он, включая пол и потолок, был покрыт лазурной мозаикой столь искусно, что казался драгоценным камнем. В стены были вбиты не факелы, а кристаллы, рассеивающие свет. Служившие опорой ряды тяжелых белых колонн поражали монументальностью, а у центральной стены располагалась статуя богини Решлун и пустая чаша. Один из ее храмов тихо заметил дар и призвал воду, наполнив чашу, стоявшую у ног богини. Повинуясь внутреннему порыву, я позвала один из ветров, и он принес белые розы, опустил в воду. Дракон поклонился, поблагодарил за находку и отступил. Я тоже зачем-то шагнула к богине покровительницы Дара, хотя не знала, о чем ее просить. Всмотрелась в статую, здесь, как и в другом храме, скульптор изобразил ее с насмешливой улыбкой. Я поклонилась и попросила беречь моего дракона от бед, насколько это возможно. А больше и не нужно. Какое-то время мы с Даром еще побыли в храме, а потом вернулись к развилке. Время стремительно убегало, а нам еще требовалось в врицар».